Маша, ты где-нибудь работаешь? Ромали работают, как захотят. Гадают? Попрошайничают? Я скоро буду шовихане. Это кем же? Цыганской ведьмой. Смогу проклясть, смогу излечить. Краска ложилась неровно. Хотелось передать четыре белых лепестка, а в середине желтые тычинки, и лепестки раскрыты так трогательно. Желтый цвет настолько нежен... что вместе они походили на раскрытые клювики птенцов. — Маша, ты хрупкая, тонкая. Какая же колдунья? — Я гнусь, но не ломаюсь. — Для колдуньи ты слишком красива. — Женщине быть красивой не обязательно. — Почему же? — Достаточно иметь фантазию. Викентий заметил, что на расстоянии жасмин пахнет сильнее. Букет... как бы отталкивал запах от себя, стараясь залить им всю мастерскую. Пахло томно и сладковато, пахло жасмином. — Маша, у тебя кто-нибудь есть? — Мотоцикл. — Я имею в виду мужчину. — Ромали, люди свободные. — Чем пахнет жасмин? — Загадочным, несбывшимся, неземным. — Жасмин пахнет белизной. — Нет, жасмин пахнет женщиной. Викентий знал, что где бы он теперь ни уловил этот запах, его глаза мгновенно застелит Машин образ. «Маша, ты кого-то любишь? Маму. Я имею в виду мужчину. Мужчины любить не умеют? Ну, неправда. Они умеют только приставать». Куст Жасмина похож на женщину в белом, случайно зашедшую в мастерскую. Нет, женщина в белом пришла к нему в гости. Сегодня утром был густейший туман, машины с фарами ходили, облако тумана стало женщиной в белом платье с букетом белого жасмина и пришло к нему. — Маша, ты никогда не занималась любовью? — Не понимаю. — Что тут понимать? — Заниматься любовью. — На курсах кройки и шитья занималась. — Я про любовь. — Любовь — это состояние. А ты, наверное, про секс? Викентий понял, что сегодня картины он не напишет. Его взгляд бегал туда-сюда, с букета намашено лицо и обратно. Но писать-то надо не лицо. Рука отяжелела. Кисть не касалась полотна, а волочилась из-за блестящих глаз. Из-за ее нежных скулок есть ли сила, способная удержать? Художник бросил кисть, встал. отодвинул или раздвинул ветки жасмина и положил руки на Машины плечи. Она вздрогнула и отпрянула. Викентий все-таки успел поцеловать ее в желанную скулу и уже обнял за более желанную талию, тонкую, уместившуюся в круге одной руки, но Маша выскользнула, словно была из теплого льда. Художник замер, обиделась. Маша взяла свою легкую сумочку и ею помахала. «Викентий, ты устал?» «Да, устал», — безвольно согласился он. «Завтра в это же время», — пообещала цыганка. Следователь сидел на подоконнике и ждал, когда участковый приведет понятых. Он хотел отказаться от выезда на это происшествие, потому что был не в силах осматривать труп человека, с которым разговаривал два часа назад. Но отказываться нельзя». Это убийство было лишь звеном в цепи преступлений Лжицына и художника, расследование которых поручено Рябинину. Журналистка лежала на ступеньках, положив голову на лестничную площадку. Лица он не видел и видеть не хотел, да и оно прикрылось растрепанной челкой. Было впечатление, что журналистка зацепилась ногой, упала и ткнулась носом в бетонный пол. Крови почти не было, Лишь мелкие потеки, видимо, запеклась под телом. Одинокая туфля стояла на нижней ступеньке, словно хотела догнать хозяйку. Криминалист ослепил лестницу белыми вспышками, сфотографировав место происшествия и позу трупа. — Поищи следы, — вяло предложил следователь. — Так, для проформы, на перилах, на дверях, на стенах сотни отпечатков пальцев. Рябинину никак было не справиться со своим настроением. Криминальный вестник. Антонина бегала по прокуратурам и милициям, писала статьи, боролась с наркоманией, спорила, доказывала...